14. Последние две недели средней школы он провел в детской больнице в отделении детской психиатрии. Если не считать того момента во время поступления, когда у него забрали шарик, шнурки и личную ложку, и потом еще, когда мать крепко обняла его и пошла к выходу, и он смотрел, как она идет по коридору, проходит через тяжелые металлические двери, и те захлопываются за ней со щелчком. Вот за исключением нескольких таких моментов, в целом, учитывая все обстоятельства, Бенни чувствовал себя нормально. Вроде как отстранённо. То есть ничего не чувствовал. Может быть, немножко боялся, но в целом он решил, что в принципе не против немного побыть в больнице. Он вернулся в свою палату, сел на край кровати и стал слушать незнакомые звуки. Шаги мягкой обуви по линолеуму, Сигналы телефонов и внутренних переговорных устройств, голоса людей, окликающих друг друга. Ребята в школе всегда говорили, что рано или поздно он здесь окажется. В сумасшедшем доме, в психушке, в спецлечебнице, в психдиспансере, в дурдоме. Они говорили, что он чокнутый, но здесь, во всяком случае, все чокнутые, так что это даже своего рода облегчение. Может быть, хотя бы здесь получится немного расслабиться. Первые несколько дней он осваивался, приноравливался к ритму жизни отделения детской психиатрии. Оно предназначалось для пациентов младше 18 лет. Врачи, медсестры обслуживающий персонал называли это отделение «Педипси» с ударением на первый слог, а дети называли его «Педипси» или просто «Дипси» для краткости. Сосед Бенни по комнате — Максон. Чокнутый китаец. Был старше и страдал кататоническим синдромом, но палата у них была чистой и просторной, и все лампочки горели. Плечики в шкафу не снимались с перекладины, и развешивать одежду было трудно. Но все они были одинаковые и не перепутывались, и это было приятно. Здесь был туалет, в который можно было сходить, не разгребая вещи по дороге. Кормили отвратительно, но зато три раза в день, не считая перекусов, и каждый день в одно и то же время. А еще в больнице не было перебоев с молоком. В отделении стоял постоянный негромкий ровный шум, тихие разговоры на посту медсестер, звук катящихся по коридорам тележек с едой, и действовало это успокаивающе. Многие считают, что психушка — это безумное, шумное место. Но Бенни с удивлением обнаружил, что голосов в отделении меньше. Стены, потолки и полы словно очищены от остатков страданий, которые в обычных домах копятся по углам, как пыль. И за исключением одного раза, в самом начале, когда одна из душевых головок вдруг заплакала, оказалось, что и бытовые приборы ведут здесь себя спокойно и тихо, как будто их тоже пролечили медикаментами. Если он услышал какие-то голоса, то они были явно человеческими. Дикие взрывы смеха, эхом отдававшиеся в коридорах, означали, что Бриттани и Лулу опять стоят на ушах и придуриваются, пытаясь привлечь внимание няни Эндрю. Стоны и крики по ночам означали, что Тревору приснился очередной кошмар или Кай сходит с ума из-за своих лекарств. Сознание того, что голоса исходят от людей... Успокаивала Бенни, потому что это означало, что их слышат все, а не только он один. Ребят в больнице были, в общем, нормальные. Бенни был в желтой команде детей от 12 до 15. В зеленой команде были совсем маленькие, некоторым всего 7 или 8 лет, поэтому Бенни не обращал на них особого внимания. А старшие подростки из синей команды не обращали внимания на всех остальных. Дети из его команды вроде бы не сильно отличались от одноклассников в школе. Кто поумнее, кто поглупее. Было несколько задир, остальные держались от них подальше. Некоторые выпендривались, подлизывались к медсестрам и все время болтали. Другие были скрытными и молчаливыми. Пока случайно не наткнешься на какого-нибудь мальчика, который стоит в углу, раскачиваясь и беседуя со стеной. Или и не заметишь худенькую девочку, которая облизывает длинный ряд бледных шрамов у себя на предплечье. Все вроде вообще нормальные. По крайней мере, пока не начинается групповая терапия. На групповых занятиях дети должны были делиться своими переживаниями. И вот тогда-то трещины безумия раскрывались, и сумасшедшее дерьмо изливалось наружу. И какой-нибудь ребенок, казавшийся совершенно нормальным, мог вдруг рассказать, как его застукали на краже бензина, которым он собирался поджечь кровать своей матери. Ни разу в жизни Бенни не приходила в голову идея сжечь собственную мать. Но, конечно, как только он услышал это, он не мог не представить себя у кровати Аннабель с канистрой бензина и зажигалкой, что совершенно выбило его из колеи. Та же проблема, что и с голосами. Они проникали в голову и не хотели уходить. А в том-то и задача, сказал ему тренер. Надо научиться выключать это дерьмо. Если не считать групповых занятий, которые он ненавидел, или индивидуальных занятий с доктором Мелани, которые его расстраивали. Остальное было не так уж плохо. Отделение жило по строгому графику. И как только Бенни привык к нему, он уже знал, чего ждать, и занятия были составлены так, что практически весь день был загружен. Утром после завтрака в большом зале проходило общее собрание детей и персонала, а затем все расходились на индивидуальные и групповые занятия. После обеда был коучинг, терапия, в том числе музыка и изобразительное искусство, против чего Бенни не возражал. Один из методов психотерапии — воздействие средой. У арт-терапевта были ящики с бумагой и красками, глиной и бисером, кистями. Были даже ножницы, которые она держала в заперти, но выдавала некоторым детям по их просьбе. Бенни в их число не входил. Это была невысокая жизнерадостная женщина с большим пухлым лицом и вкрадчивым голосом, и у нее имелась целая программа заданий, которые она пыталась заставить их выполнить. Большинство ее заданий были довольно глупыми, но их можно было не выполнять, и старшие дети обычно занимались, чем хотели. Например, когда им предложили нарисовать свои чувства, одна девушка, сидевшая в углу, просто резала листы белой бумаги на полоски. Терапевт раздала пальчиковые краски, и младшие дети азартно и шумно бросились рисовать свою любовь, гнев и печаль, а эта девушка сидела себе в сторонке с бумагой, и ножницами и тихонько резала. Из-за ножниц не старался держаться от нее подальше, но когда арт-терапевт подошла к ней и заговорила, он кое-что расслышал. Он в это время рисовал контейнера ВОЗ, который видел когда-то в порту. Раскрашивая детали крепежного механизма на массивном кране, поднимавшем контейнер с внедорожниками Hyundai, он услышал, как девушка сказала. «А это мои чувства». Он поднял глаза. На столе перед девушкой лежали бумажки, похожие на китайские предсказания судьбы, которые так любила собирать Аннабель. Что сказала ей в ответ терапевт, Бенни не разобрал, а девушка подняла голову и отбросила волосы с лица. Она была из синей команды, старше него, с бледным худым лицом и безумной копной длинных обесвеченных серебристых волос на одной стороне головы. Вторая половина была выбрита, как будто волосы там еще не отросли после операции на головном мозге. Она была симпатичной, даже красивой, и у Бени возникло странное ощущение, что он где-то ее уже видел, где-то в другом месте». На лице у нее были маленькие отверстия для пирсинга. Бенни знал, что украшения ее заставили снять, потому что при поступлении медсестра спрашивала у него про пирсинг, но у Бенни его не было. На девушке была майка, а на внутренней стороне руки татуировка с коплением маленьких точек, похожие на россыпь звезд, соединенные тонкими пунктирными линиями, словно для вырезания. «По-моему, их уже достаточно. Как ты думаешь...» — спросила арт-терапевт. Глаза девушки сузились, и взгляд ее, превратившись в горячий белый луч, тонкий, как у лазера, обратился на терапевта. не чувствовал исходящий от нее жар и был готов услышать какую-нибудь дерзость. Но когда девушка заговорила, голос ее был ясным и чистым, как вода. — Достаточно, — любезно сказала она. «Вы хотите сказать, что количество чувств, которые мне позволено испытать, есть предел?» Не сводя глаз с лица арт-терапевта, она взяла несколько бумажных листков в обе руки и протянула их как подношение. Несколько бумажек упало на пол. «Многовато, да?» Она чуть растопырила пальцы, и листики посыпались вниз. «Все еще слишком много». Девушка подняла руки над головой и полностью раскрыла ладони. Листки посыпались вокруг нее, как конфетти. «Все», — печально сказала она, глядя на свои пустые ладони. «Никаких чувств не осталось». «Я принесу метлу», — сказала терапевт. «А ты, пожалуйста, подмети здесь Алиса». «Подмети, пожалуйста, Алиса», — повторила девушка, кивая. Подмети здесь, подмети здесь, пожалуйста, Алиса. Подмети здесь. Тут она посмотрела в сторону Бенни и встретилась с ним глазами. Почесывая руку, она смотрела на него до тех пор, пока он не покраснел и не отвел взгляд. Позже тем же вечером он видел ее в общей комнате. Тайком от персонала она раздавала из тайника в своем худи эти листки бумаги некоторым детям постарше. А утром, надевая джинсы, Бенни обнаружил в кармане такой же аккуратно сложенный листок. Как он туда попал? На бумажке было что-то написано от руки, но четким печатным почерком, так что буквы напоминали шрифт старой пишущей машинки. Слова складывались в четкую инструкцию. «Поставь свою туфлю на стол. Спроси ее, чего она от тебя хочет». Бенни оглянулся. Максон уже ушел на завтрак. Он снял кроссовку и поставил ее на прикроватный столик. «Окей, кроссовка», — сказал он. «В общем, чего ты от меня хочешь?» Кроссовка ничего не ответила. Тогда он сел на койку и подождал немного. Это была старая черно красная кроссовка Nike Air Max. Мама купила эту пару два года назад в благотворительном магазине. Дэнни нормально относился к этим кроссовкам. Они просто старые, и в этом нет их вины. Может быть, с ними нужно быть повежливее? Он попробовал еще раз, на этот раз более обходительно. «Привет, мистер Найк. Мне пора на завтрак, так что дай мне знать, если тебе что-нибудь нужно». «Ладно?» Но кроссовка по-прежнему не отвечала. Просто стояла, и вид у нее был усталый, потрепанный и неловкий из-за отсутствия шнурков, которые куда-то унесли в пластиковом пакете. Медсестра сказала, что Бенни получит их обратно, когда его выпишут, а пока ему приходилось пользоваться этими странными коричневыми липучками, которые не нравились ботинкам, и ему тоже. Максон говорил, что новичков легко определить, потому что они поступают в ботинках со шнуровкой. У всех детей, которые раньше лежали в педипсе, кроссовки на липучках. «Ладно, ладно», — сказал Бенни, — «как хочешь». Тут от двери раздался голос. Это был няня Эндрю, он дежурил с утра и обходил палаты с проверкой. «Эй», — сказал няня Эндрю, — «ты в порядке?» Бенни схватил туфлю со стола и, нагнувшись, быстро надел. Когда он распрямился, медбрат стоял, прислонившись к стене и засунув руки в карманы, и наблюдал за ним. Няня Эндрю был крут. Он был рок-музыкант из Англии, у него были татуировки и множество дырок в ушах. Все девочки в отделении были в него влюблены. — Ты в порядке? — повторил няня Эндрю, провожая Бенни в коридор. «Ты опаздываешь на завтрак. Ты знаешь, что за этим следят?» «Я знаю», — сказал Бенни. «Не бойся, я никому не скажу. И как ты разговаривал с обувью, я тоже не видел». В столовой девушка Алиса сидела в углу с Максоном и еще двумя ребятами из синей команды. Бенни взял свою порцию хлопьев и, поколебавшись, пошел в ту сторону. Остальные уже закончили есть и уходили, поэтому он сел прямо напротив нее. Она подняла глаза, кивнула ему и снова уставилась на свой поднос. Там стояли тарелка с нетронутой овсянкой и полстакана апельсинового сока. Звезды у нее на руке прятались под рукавом толстовки. Видно было только одну — на внутренней стороне запястья. Выждав момент, когда никто не смотрел в их сторону, Бенни достал из кармана бумажку и положил ее на поднос. Это твое? Она посмотрела на него и покачала головой. Теперь твое. Хотя тебе, наверное, лучше это убрать. Он снова взял в руки бумажку и прочел надпись: Что это? Это партитура события. Это типа предсказания? А, это интересно. «Конечно, почему бы и нет?» Он все еще не понимал. «Я на самом деле должен это сделать?» не хотел сказать, что уже пытался, но постеснялся это говорить. «Ты ничего не обязан делать», — ответила она. «Ты можешь попробовать, если захочешь, а можешь просто представить себя, что ты это делаешь. Это называется мысленный эксперимент. Иногда действует так же». Беня обдумал услышанное. Поначалу идея поговорить со своей обувью казалась ему глупой, но что-то интересное в ней было. Обычно, когда вещи начинали говорить, он просто затыкал уши и старался не слушать. Ему никогда не приходило в голову задавать вещам вопросы. Конечно, кроссовка не ответила ему. Может быть, она сочла его вопрос слишком глупым. «Может быть, вещи перестают разговаривать, если задавать им слишком много глупых вопросов. Точно так же, как он сам перестал разговаривать с доктором Мелани. Или в группе, бывало, все надолго замолкали по той же причине. Может быть, если задавать вещам больше глупых вопросов, то они совсем перестанут разговаривать. Это было бы превосходно». Бенни свернул листок и положил его обратно в карман. «А У тебя есть еще? спросил он у Алисы. Та неопределенно пожала плечами, и он решил, что нет. Но после завтрака, перед общим собранием, когда персонал еще не собрался, Бенни видел, как она и еще несколько ребят из зеленой команды тайком раздавали новые листочки, появлявшиеся откуда-то из кармана ее худи. Но дети не умеют, как следует хитрить. Они привлекли к себе внимание нянечек, и одна из них, отведя Алису в сторонку, заставила ее выбросить бумажки в мусорное ведро, а затем вывела из палаты. Алиса молча ушла, а не проводил ее взглядом. Когда началось собрание, старшая медсестра подняла один из листиков и велела всем сдать все, что у них было. Большинство детей просто пожимали плечами и подчинялись. Бенни нащупал бумажку в кармане, но не поднял руку, когда проносили мусорную корзину. Потом, в тот же день, в часы посещений, когда персонал был занят регистрацией посетителей, он вернулся в столовую и нашел эту мусорную корзину. Бумажки все еще лежали там, под обертками от конфет и бумажными стаканчиками. Некоторые из них намокли от пролитого сока, но Бенни выбрал сухие — и потом прочел их у себя в комнате. Стань лицом к пустой стене. Представь, что стена — это зеркало. Утром поздоровайся с унитазом. Скажи ему спасибо, что он забрал твое дерьмо. Представь, что ты очень стар. Двигайся в два раза медленнее, чем обычно. Обними себя и скажи «я люблю тебя». Повторяй, пока это не станет правдой. Ходи так, словно ты очень счастлива. Меняй направление. Стань котенком, помурлыкай, оближи свою прекрасную шерстку. Смотри на мир вверх тормашками. Посмотри в глаза своим лекарством, прежде чем проглотить их. Спроси у них, вы это серьезно? Делай все задом наперед. Улыбнись тому, кто тебе не нравится. Если тебе улыбнуться в ответ, «Засчитай себе один бал. Ляг спиной на пол и прислушайся. Если захочется спеть, не стесняйся». Вот такие указания были на бумажках. Прочитав их, Бенни понял, что некоторые безумные спонтанные выходки других детей, свидетелем которых он иногда становился в коридорах и в большом зале, на самом деле вовсе не были спонтанными. Получалось, что Алиса была дирижером, а они музыкантами в ее оркестре. Бенни спрятал листочки в свою тетрадку для сочинений, а когда погасили свет, встал с кровати, лег в темноте на спину на пол и прислушался. Он слышал дыхание своего соседа по комнате и скрип, перестраивающийся вокруг него вселенной. Он хотел подпеть этим звуком, но боялся разбудить Максона и только тихонько помычал. Чтение этих инструкций стало для Бенни откровением, он словно проснулся. Там, где ему когда-то виделся хаос, он теперь различал порядок, и то, что когда-то казалось порядком, теперь оказывалось хаосом, но по-своему странным и любопытным. Алиса была ключом к этой реальности и тайному своду законов, которые управляли ходом вещей в отделении. Бенни с нетерпением ждал встречи с ней на следующий день. Он надеялся, что найдет способ поговорить с ней, рассказать ей все и вернуть ей листочки с инструкциями. Но напрасно он искал ее в столовой за завтраком, ее там не было. Не появилась она ни на общем собрании, ни в обед. Потом, во время тихого часа, он спросил Максона, не знает ли он, где Алиса. «Ты имеешь в виду Атену?» Наверное, я думаю, ее зовут Алиса. Без разницы. В общем, ее перевели. Выписали? Вряд ли. Просто она уже совершеннолетняя, ее перевели в другую клинику. Ее временно держали в педипсе, а потом поймали на этой шалости и перевели к взрослым. Ты имеешь в виду те листочки? Да, усмехнулся Максон. Флюксус, чувак. Международное движение представителей разных видов искусств, зародившееся в 1960-х годах. Подрывное дерьмо. Они думают, что она оказывает плохое влияние, издевается над системой и не принимает всерьез свое собственное психическое заболевание. Бенни не понял, что такое флюксус. Он никогда не слышал об этом радикальном политическом и художественном движении 60-х годов. Он подумал, что это такое крутое, бранное словечко. Но он понял для себя кое-что важное. Усвоил еще одно правило отделения детской психиатрии. Наказание за подрывную деятельность заключается в том, что тебя делают взрослым. Флюксус, чувак. После ухода Алисы отделение стало другим. Пустым, тихим, скучным. В тот же день, во время арт-терапии, Бенни стащил клей-карандаш и, вернувшись в свою комнату, вклеил все бумажки в свою тетрадь для сочинений. Он не относился к этому как к творчеству. Ему просто нравилось, как они выглядят, когда все аккуратно выстроены в одну колонку.